Надя Jet. Любовный роман из серии книг О моральное поведение. Дружба по любви. 18+. Часть 1. Глава 1. Мне бы хотелось начать эту историю прекрасными и мотивирующими словами, которые могли бы вдохновить любого человека. Но я далека от этого. поскольку никогда не видела смысла растрачивать слова впустую. Меня зовут Габриэлла Мари Мортон, но близкие друзья называют меня Габи. Мне 19 лет, и я учусь на реставратора книг, картин и фотографий в местном институте в самом центре города. Любовь к реставрации появилась у меня достаточно неожиданно, когда я случайно порвала бабушкину фотографию из юности. Причин для паники не было, Но эта фотография многое значила для меня. Поэтому в голову пришла идея немедленно восстановить ее. Разумеется, фотографию я испортила окончательно. Но это дало стимул на дальнейшее развитие моих способностей в реставрации. Признаюсь честно, любая моя реализация себя в полноценно развитого человека проходила, да и, пожалуй, будет проходить, достаточно сложно. Ведь я априори неуклюжая, что часто любит подмечать мистер Аллен, лектор по художественной литературе в институте. Да, я достаточно часто путаюсь в действиях, а когда точно вижу, что что-то идет не так, стараюсь из последних сил не опускать руки и возвращаться в самое начало. Габриэла. Быть тихоней и при этом стараться решать какие-либо проблемы самостоятельно – это сложная задача, с которой я пытаюсь справляться в 16 лет. В семье я не единственный ребенок, но на данном этапе единственный взрослый. Вообще хвастаться мне особо нечем. Родители разошлись, когда мне было 13, а спустя еще какой-то промежуток времени мама взвалила на меня ответственность в воспитании младших детей, а сама улетела на заработки в Лондон. Будучи ребенком, я начала пытаться воспитывать младшего брата Кристофера, которому сейчас 16 лет, и пятилетнюю малышку Айрис. В самом начале отъезда мамы мы справлялись достаточно бодро, так как она два раза в месяц скидывала на кредитную карту деньги для наших нужд. Но ровно два месяца назад деньги перестали поступать на банковский счет, а еще позже ее телефон перестал быть доступным. Я начала волноваться и надумывать разные ужасные ситуации, в которых могла оказаться мама, но позже мой лучший друг через связи узнал, что с ней все в порядке. Более того, выяснилось, что она живет с мужчиной, за которого собирается выйти замуж. Лишних слов, по-моему, не нужно. Мы остались совершенно одни. Чтобы оплачивать хотя бы счета, я устроилась на подработку в старую забегаловку. которая находится в одном из самых непримечательных районов города. Зарплата позволяет купить что-то из еды и оплатить счета за воду и электричество. Но, к сожалению, такое возможно не всегда, из-за чего у меня имеются задолженности. Не слишком радостно для начала истории. Угадала? Но, как-никак, это одна из моих составляющих. Ранним утром я быстро спустилась вниз, чтобы приготовить тосты на завтрак. а затем рванула в ванную комнату, стараясь успеть подготовиться к учёбе. Завернувшись в полотенце, уже по запаху в коридоре мне пришлось определить, что тосты неисправимо испорчены, так как аромат горелости распространился чуть ли не по всему дому. Чёрт, чёрт, чёрт! Я выбежала на кухню, а когда увидела на ней довольно улыбающегося парня, застыла. Выходит, вчера я все же не зря заехал в кафе и взял кое-что из нормальных и не испорченных заготовок повара. Как чувствовал, что твоим тостом суждено гореть в аду, пока ты плещешься в ванной? Что ты здесь делаешь? Сейчас еще даже шести нет, — сообщила я и подошла ближе, рассматривая бумажные пакеты с известным в нашем городе логотипом ресторана. И давно ли... «Боги вкуса для тебя простое кафе, где можно купить заготовки». «Не бурчи, принцесса», — спокойно заявил Дориан, доставая из пакетов один контейнер за другим. «Тебе лучше поторопиться. Иди собирайся, а я пока приготовлю завтрак». Скрестив руки на груди, я устремляю свой тяжелый взгляд на друга, который без какой-либо эмоции начинает распаковывать обертки. Дориан Кроуфорд – мой лучший друг семилетнего возраста. Никаких интрижек или любовных линий у нас с ним никогда не было и просто не может быть, поскольку дружба всегда должна оставаться дружбой при любых обстоятельствах. И никак иначе, если вы не хотите потерять близкого человека. Если ваше воображение от имени Дориан обрисовывает прекрасного юношу из замечательной и великой, на мой взгляд, книги – тогда вы не промахнетесь. Высокий, стройный парень с густыми волнистыми волосами темно-русого цвета, имеет зелено-голубые глаза, которые часто прищуриваются, тем самым делая взгляд выразительней. На самом деле каждая девушка и даже некоторые парни рассматривают Дориана как потенциального богатого красавчика с харизмой и шармом. «Да что рассказывать, Дориан – мечта любой школьницы, которая любит романы про плохишей. Однако сам Кроуфорд таким не является и имеет благополучную семью, воспитание которое просто не позволяет иметь какую-либо детскую травму». Дориан и я нашли друг друга еще на занятии по вокалу, когда ему было восемь, а мне шесть. Поскольку этот парень отличался сообразительностью с малых лет, У него хватило ума вздергивать плечами и периодически открывать рот под звуки фортепиано, чтобы не петь, а лишь делать видимость. Если бы вы могли видеть это, пожалуй, забавный факт из его биографии, который на самом деле разнообразно. Он жутко любит связи на одну ночь, поэтому в серьезных отношениях не состоит, концентрируясь больше на саморазвитии. Дориан любит девушек, а девушки любят его. что, собственно, никак не удивляет. В Институте искусств девушки нечаянно встречают подобных парней. Они здесь есть, и их предостаточно на курсах по режиссуре. Но самым ярким является парень с забитой татуировками рукой. «Ага, продолжай сверлить меня взглядом и зря терять время, Габи. Такими темпами я повезу тебя в университет в одном лишь полотенце». «Я бы могла тебя ненавидеть, но слишком сильно люблю, чтобы быстро простить». Быстро протараторила я, уходя прочь. Высушив волосы и надев белое хлопчато-бумажное платье, я начинаю осматривать свой образ в отражении, слегка прищурив глаза. Рост у меня невысокий, поэтому даже слишком короткое платье кажется нормальной длины, хотя не доходит до колен. Внешностью я очень похожа на отца». миловидное лицо с большими карими глазами, пухловатыми губами и слегка вздернутым носом, тёмно-каштановые волосы чуть длиннее лопаток и худощавое телосложение. Вообще сейчас у меня нет времени на какие-либо изменения в себе, хотя я бы с радостью занялась своей фигурой. Большинство парней предпочитают девушек с огромной пятой точкой и плоской талией. Возможно, поэтому у меня нет парня, Но это никак не огорчает, так как проблем в жизни и так предостаточно, чтобы загоняться по какой-то ерунде в виде отсутствия отношений. Я накрасила ресницы и ринулась в соседнюю комнату, врубив в ней свет. «Какого хрена?» – выругался брат, прищурившись. «Я не собираюсь тратить время на нежное пробуждение длиною в полчаса, чтобы ты поднялся, Крис». Вчера мне пришлось краснеть за тебя перед мистером Тернером, и это было просто ужасно. Другого места для курения своей чертовой травы ты не нашел? — В мужском туалете курит каждый второй, — лениво произнес парень и повернулся к стене. «Тебе -то — Тебе-то что? Внутри что-то взорвалось, и я подошла к кровати брата, быстро стянув с него одеяло. — Мне-то что? Совсем сбрендил? Крис, ты можешь думать головой, а не задницей, чтобы наконец-то понять нашу ситуацию. Ты находишься в выпускном классе, и любая подобная выходка может привести к отчислению. Думаешь, учителя нормально относятся к тому, что на их вызов приходит не родитель, а старшая сестра? Если они поймут, что мы живем без матери, тебя и Айрис определят в приют, и тогда... Тогда я буду счастлив. так как рядом не будет такой припадочной, как ты. Бросив это, он вскочил с кровати и вышел в коридор, успев громко хлопнуть дверью. Я думала, что переходный возраст будет проходить спокойнее, чем это есть на самом деле. После того, как отец со своей новой девушкой улетел в Майами, Кристофер просто погрузился в депрессию и замкнулся в себе. Разумеется, мама находилась в подобном состоянии, поэтому пришлось взять ситуацию в свои руки и записать Криса к психологу. Видели бы вы лицо этого психолога, когда к нему на запись пришла 13-летняя девочка, чтобы попросить его о помощи для младшего брата. Так или иначе, Кристофер смог присутствовать лишь на нескольких сеансах, а затем решил не ходить на них. С того момента прошло около пяти лет, а затем все стало еще хуже. Плохая компания... Проблемы в семье и вечной ссоры. Я пытаюсь не давить на брата. Стараюсь поддерживать его и помогать. Но при любой его выходке происходит лишь конфликт. Глубоко вздохнув, я дергаю плечами, стараясь избавиться от ужасного чувства. И направляюсь в коридор, чтобы дойти до конца и разбудить Айрис. Открываю дверь и вижу малышку. Сидя на полу в пижаме и собирая небольшой рюкзачок для подготовительной школы, она часто убирает спадающую прядь волос на ухо, концентрируя внимание только на тетрадях и учебниках. «Уже проснулась?» – улыбаюсь я, подсаживаясь к сестренке. «Умылась?» «Да, несколько минут назад. Мне не нужно много времени, чтобы увидеть истинную эмоцию ребенка. Арис очень умна для своего возраста». но все же нуждается во времени родителей, которые в нашем наличии лишь безответственные. Она не знает, что мама нашла мужчину, да и вообще никак не интересуется ее делами. Иногда я покупаю ей какую-нибудь мягкую игрушку или книжку, говоря, что это подарок от мамы. А она радуется, не догадываясь, что на самом деле маме до нас нет никакого дела. Знаю, что следует сказать ей об этом – но я так не хочу, чтобы Айрис страдала. Она же еще совсем ребенок. Росла без отца, а теперь еще и без матери. — Какую прическу хочешь? — улыбаюсь я, двигаясь ближе. — Два пучка или косичку? — Косичку. — Отлично. Как только я собрала сестру, мы спустились вниз. Запах бекона заставил желудок издать жалостливый звук. пока Дориан распахнул объятия для бегущей к нему Айрис. Он подхватил ее на руки и спросил. «В подготовительной группе разве можно выглядеть так красиво? Твой Роберт сознание не потеряет?» «Роберт?» – переспросила я. «Это наш с Дорианом секрет, Габи!» – невозмутимо заявляет Айрис. «Как только ты найдешь себе бойфренда, мы устроим двойное свидание. Тогда и познакомитесь». Я выпала. Ей же не обязательно искать себе парня для этого знакомства. Дориан опустил малышку на пол. Как насчет меня? Я же тоже хочу познакомиться с этим мальчуганом. Вообще-то у Роберта много перспектив. Миссис Осборн говорит, что он делает большие успехи в рисовании. Так что он не мальчуган, а самый настоящий пейзажист. Хотя... Арис глубоко задумалась, направив взгляд на потолок, словно ожидая зарения свыше, а затем продолжила. «Как по мне, Майкл Форестер рисует намного лучше». У меня разболелась голова, но я все-таки усмехнулась, вспоминая себя в том возрасте. Встреча с Дорианом была самым лучшим моментом из детства – Поэтому, кто знает, возможно, Айрис обретет такого же хорошего друга, как когда-то посчастливилась мне. Дождавшись Криса, мы позавтракали и отправились развозить детей по школам, пока я старалась найти работу лучшего имеющейся. К сожалению, хорошая зарплата всегда принадлежит только полной ставке, и это удручает. На полную ставку нужно иметь запас лишнего времени». А ведь помимо учебы у меня также есть и домашние дела. Нужно помогать с уроками Айрис, готовить ужин, уборка. «Как мне справиться?» Чуть слышно и неожиданно для себя спросила я вслух, что услышал Дариан. «Прости, нет, все в порядке, просто волнуйся из-за теста по рисованию». «Габи, я же знаю тебя, как никто другой. Не нужно держать в себе все то, что накопилось, тем более тебе». Мы справимся, ясно? Нет, Дориан, не мы. Я не могу принимать дальнейшую помощь, когда и так уже не знаю, чем могу тебя отблагодарить. Ты забираешь Айрис со школы, сидишь с ней, пока я на работе, покупаешь продукты, хотя вообще не должен. Слушай, я вас не оставлю. Любой хороший друг сделал бы точно так же. И не мне говорить тебе об этом. Просто расслабься, принцесса. Плечи напряглись, и я замолчала. Не знаю, что бы мне приходилось делать, если бы Дориана не было рядом. От одной лишь мысли, что этого человека может не оказаться, перед глазами начинает темнеть. Родители Дориана в городе знают многие. Клифорд Кроуфорд – обладатель лучшей фирмы по недвижимости в штате. И в данный момент сын работает на отца. А мать – Эндрия. имеет свою студию, где обучает детей рисованию, куда с радостью принимает Айрис. Первое время Дариана безумно напрягал тот факт, что его работа зависит именно от ближайшего родственника. Он часто ходил на всяческие собеседования в поисках любой другой работы. Но позже все-таки понял, что недвижимость интересует его больше, чем что-либо другое. И это начало интересовать парня. В университете он углубленно изучает режиссуру, что является его хобби, но это далеко не единственное увлечение. Дайвинг, скейтбординг, серфинг – перечислять можно бесконечно, но все же главным увлечением друга считается гонка на байке. Как только Дариан приобрел свой первый харлей 2019 года, байкеры нашего района не смогли не обратить внимания на молодого парня с обновкой – которая никому из них была не по карману. Многие из байкеров говорили, что против того, чтобы какой-то мальчишка являлся обладателем транспорта, как они считали, для настоящего мужчины, поэтому Кроуфорду был предоставлен выбор. Победишь главаря в гонке, оставляешь байк себе и ездишь сколько душе угодно. Нет, отдаешь мотоцикл главарю. Разумеется, Дориан согласился, поскольку подобные затеи всегда подливали масло в огонь его души. Помню, как умоляла его об уступке, но ни одни мои слова не оказали влияния на азар друга. Гонку в конечном итоге он проиграл, что, впрочем, никак не удивительно. Но за решимость и упорство ему разрешили спокойно передвигаться по городу и иногда давать байк главе Сигмы. Если честно, до сих пор не понимаю, с какой стати Кроуфорд должен отдавать свою собственность в чужие руки. Но периодически Харлей Дариана ездит по городу без хозяина. Оказавшись на парковке университета, я заметила Ноа Мориса, из-за чего слегка потерялась и с первой попытки не смогла выйти на улицу. Вальяжной походкой парень двигался к главному входу в сопровождении двух лучших друзей – «Черт, Габи! Завязывай пялиться!» С неким возмущением говорит парень. «Ну а, мудак! Вы же дружите!» Дариан закатывает глаза и предпочитает молча покинуть джип. «Я делаю то же самое». При виде крофорда многие учащиеся женского пола без каких-либо стеснений начинают пялиться в его сторону и ехидно перешептываться, словно это напрямую зависит на первое впечатление. Однако, зная Дариана, достаточно хорошо могу с точностью сказать, что на данный момент ни одна девушка пока не смогла заинтересовать его внимание. «У него нет хороших достоинств, которые могут построить с кем-то здоровые отношения», продолжил Кроуфорд, когда мы поравнялись. «Он умеет только трахаться, с кем попало, но никак не более, поэтому не вздумай концентрировать на себе его внимание». Не хочу драться с Моррисом, если он вдруг обидит тебя. Эй, с наигранным раздражением произношу я. Ничего, что я могу сама за себя постоять? Ну да, разумеется, принцесса. Не стоит напоминать, что произошло на той неделе. Думаю, ты и сама все хорошо помнишь. Он преувеличивает. Та неделя сама по себе была достаточно сложной. Меня вызвали в старшую школу за оплошность Криса. А на работе произошел инцидент с посетителем, который каким-то образом подменил свой счет за ужин, где сумма была в два раза больше настоящей. Казалось бы, зачем? Все просто. При наличии такой ужасной ошибки официанта счет оплачивает кафе, а затем идет увольнение. Но благодаря миссис Джонсон, администратору кафетерия, в котором она появляется только в день выдачи зарплаты, меня не уволили. а лишь сократили счет на два месяца. В тот день женщина сорока лет приехала не одна, а с племянником Алексом, у которого есть привычка кушать в заведении бесплатно, записывая счет на свою тетю. Он противный, и эта противность подтвердилась под конец смены, когда парень навязался проводить меня домой. Этот кретин начал флиртовать, а затем без всякого смущения начал приставать, не зная, что за мной вот-вот должен приехать Дариан. В общем, заметив навязчивость Алекса, Кроуфорд вырубил его с одного удара, а затем, как ни в чем не бывало, поздоровался и увел меня прочь. «Отшить я могу, но физической силе противостоять парню, который в два, то и в три раза больше меня по комплектации, это достаточно сложно, согласись?» «Я и не буду спорить, принцесса, но от мысли, что в один ужасный момент я могу не успеть...» «Давай не будем говорить о том, что, вполне вероятно, может не произойти». «Никогда не говори никогда, Габи. Обычно то, чего мы опасаемся, обязательно наступает, словно нежеланием привлекает к себе внимание. Просто будь осторожна и хоть иногда слушай меня, когда дело касается твоей безопасности». Решив промолчать, я взглянула на вход и увидела Кайлу Мэнсон и Джи-Джи Уитмар, или одного из отрицательных персонажей моей жизни. Для меня это особо самый ужасный человек на Земле. Да, в любом месте есть богатенькая сучка, которая дружит с кем-то лишь из собственной выгоды. Эффектная, повернутая на пластических операциях темноволосая девушка с хитрыми глазами и завышенной самооценкой. Джиджи -джи Уитмар На самом деле я буду рада, если никто и никогда не встретит подобную личность. Однако жаль, что со мной это уже произошло. Пару раз Джиджи -джи пыталась наладить со мной общий язык, чтобы я рассказала, где обычно свое свободное время проводит Дориан. Скажу сразу, ответ Уитмар не устроил, так как я сказала, что мой лучший друг любит проводить свободное время в моем доме. Кстати, именно после этого разговора все в университете начали считать нас с Дорианом не просто друзьями, но еще и любовниками, которые имеют близость чуть ли не каждый вечер, если вообще не ежечасно. К сожалению, эта стерва является старостой моей группы, поэтому достаточно часто важные новости о дополнительных занятиях или встречах до меня доходят только после завершения». «Габи, просто игнорируй!» – раздается шепот Кроуфорда. Но голос джиджа оказывается громче. «Мистер Хэмптон вчера провел очень интересную лекцию, которая шла в дополнение к основному материалу по истории. Жаль, что кое-кому эта дополнительная информация безразлична. Буду с интересом наблюдать за твоим провалом на тестировании». «Заведующий кафедры знает, что ты сообщаешь информацию всем, кроме меня. Эта новость может с легкостью лишить тебя звания старосты и назначить кого-нибудь более предвзятого на эту роль». «Тебя, что ли, Мортон? Вряд ли человек, не интересующийся учебой на все сто процентов, сможет заменить в ответственности ту, у которой с успеваемостью все отлично». За счет стукачества и профессионального вылизывания задницы преподавателям? Совершенно спокойно спрашиваю я, делай шаг вперед. Тогда ты права, в этом тебе будет сложно кому-либо переплюнуть. Ладно, Габриэла, решает вмешаться Дариан. Идем, уже пора, опаздываешь. Дариан, с тошнотворной нежностью произносит Джиджи. «Ты уже показал подружке новую татуировку?» «Идентичной этой, конечно». Темноволосый оголяет руку до локтевого сустава, и я вижу татуировку с линией импульса, в конце которого находится сердце, что заставляет меня на несколько секунд умолкнуть и перевести взгляд на руку друга. «Габи». Решая не слушать, а видеть я с осторожностью скольжу взглядом по всем имеющимся татуировкам на левой руке и натыкаюсь на начало импульса с учащением, что вновь заставляет застыть ох он не сказал с наигранной грустью проговаривает джиджи -Джи. странно а говорил что скажет какой ж тут твой лучший друг джи на хрена ты Чтобы не вникать во все эти детские глупости и нарастающую обиду в постепенно тяжелеющей грудной клетке, я решаю уйти, не слушая голос лучшего друга, который идет следом. Начинает казаться, что идущие мне навстречу студенты в курсе всего происходящего, поэтому обращают на нас внимание и даже усмехаются, хотя это не так. Я просто не могу понять, не могу принять или поверить, в то, что сейчас уже точно является правдой. — Габи, я был обязан сказать! — бубнит Дориан, часто хватая мою руку, которую я гневно одергиваю. — Подожди же! Пожалуйста, дай объяснить! — Что-то ты не рвался объяснять, когда я не знала обо всей этой чертовщине, происходящей за моей спиной. — И с кем? — С Уитмар. которая в открытую подставляет меня каждый раз, когда только видит в этом возможность. Не с кем другим, а именно с ней. Габи, но... Я не хочу разговаривать, Дориан. Точно не сейчас. Отвязавшись от него только у нужной аудитории, я захожу внутрь и занимаю свое место, не желая думать ни о чем, хотя это просто невозможно. Это ужасная новость». Всю лекцию пришлось провести в туманности вопросов, которые начали возникать от незнания подробностей. Я не хочу узнать ответы, но понимаю, что они необходимы для прояснения всей этой идиотской ситуации. Каким образом эти двое смогли сойтись, да еще и набить совместное тату? Дариан не стал бы бить татуировку, встречаясь с этой сучкой всего несколько месяцев. Дариан вообще категоричен в выборе татуировок. Тогда какого хрена произошло? На телефон приходит сообщение, но даже желание узнать причину довольно деликатного решения не может мне позволить заговорить с ним. Сейчас просто хочется провалиться сквозь землю и оставаться там до того момента, пока эти двое не разойдутся или не признаются в неудачной шутке, чтобы просто жестоко разыграть меня». Когда занятия подошли к концу, я выглянула на улицу и заметила друга, ожидающего меня на парковке. Обычно Дариан подбрасывает меня до работы, чтобы сэкономить мое время на дорогу туда и обратно. Однако сейчас логично, что у меня нет и малейшего желания находиться рядом с парнем даже в одном здании, не то что в машине. Продолжая атаковать мой телефон, друг в конечном итоге не выдерживает и направляется внутрь университета. Пока я со страхом быть замеченной, забегаю в небольшой коридорчик, наблюдая за тем, как Кроуфорд проходит мимо, направляясь к лестнице. Быстро выбежав на улицу, стремлюсь к метро, которое, к счастью, находится в одном квартале от учебного заведения. Кафе на окраине города не такое примечательное. Не думаю, чтобы я смогла зайти сюда по собственной воле, поскольку вывеску с названием найти гораздо сложнее, чем само кафе. Все, кто живет неподалеку, являются частыми гостями, а вот новеньких нечасто удается здесь видеть. Частые гости уже привыкли ко мне, поэтому работать доводится легко и комфортно. Помимо меня в кафетерии работает девушка по имени Джейн и бармен, которого зовут Карл. Не могу сказать, что мы с Джейн настоящие подруги, но мне нравится с ней общаться. Несмотря на ее достаточно яркий суровый образ рокерши, эта девушка проста в общении и всегда может подстроиться под любую компанию, в которой состоит. Таких людей любят все, душа компании». Коротко стриженные волосы красного цвета, пирсинг носа, левой брови, нижней губы и татуировки на шее и руках влияют только на первое впечатление. Но стоит только пообщаться, как сразу понимаешь, насколько внешний вид бывает обманчив. Что касается Карла, не люблю говорить о нем. Но я больше чем уверена, что этому мужчине необходимо ко всем придираться, чтобы чувствовать себя лидером, которому ему в силу ужасного характера нет смысла быть. Но, кажется, Карло считает совершенно иначе. Судить людей по внешности – не мой стиль. Но неухоженность этого мужчины сама кидается в глаза. Лысина неаккуратно прикрыта засаленной челкой светлых волос, которые не особо спасают положение или задумку носителя. На уголках тонких губ всегда можно разглядеть сухость того, что он пил, а предпочитает Карл в основном томатный сок из бара, который никогда не оплачивает. На самом деле мне его жутко жаль, поскольку в 30 лет выглядеть подобным образом просто невозможно, по причине лишь скверного характера. Наверняка истина данного образа заключается в чем-то более серьезном. Я стараюсь улыбаться посетителям, но это выходит сложно и даже тяжело. Заметив, что Джейн решила выяснить причину данного настроения, но я не сразу решила рассказать девушке то, что произошло. В основном делиться какими-то проблемами мне приходится с другом, но конкретно в этой ситуации пришлось излить душу коллеги. Я изложила всю историю про Джиджи, -Джи. Рассказала, насколько эта девушка эгоистична и ужасная по отношению к окружающим, на что получила легкую улыбку Джейн. «Ты же понимаешь, что этот дрян просто пожелал тебе спокойствия. Иногда нам сложно противостоять сердцу, которое обеспечивает наше тело жизненной энергией, а иногда идет против тех, кого мы любим и боимся потерять, ради человека, к которому появилось что-то светлое». «Уверена, что скрытие правды с его стороны было лишь для того, чтобы не обидеть тебя, Габриэлла. Просто представь, как бы ты отреагировала, если бы он сказал об этом, даже если бы они начали встречаться только сегодня. Ничего бы не поменялось, а реакция оставалась прежней. «Знаю, но все это в любом случае очень мерзко». перемещаю взгляд на витрину и резко наклоняюсь, стараясь угомонить частое сердцебиение в грудной клетке. «Джейн, пожалуйста! Меня нет! Умоляю!» Звук колокольчика на входе сообщает, что в кафе новый посетитель, и я закрываю глаза, надеясь, что мне не придется разговаривать с Дорианом. «Здравствуйте! Желаете сделать заказ?» – доброжелательно спрашивает девушка. По вторникам у нас в наличии есть очень вкусные блинчики с сиропом. Рекомендую. Нет, спасибо. Я хочу поговорить с Габриэллой. Она работает с тобой в одной смене, насколько мне известно. Ох, мне жаль. Но Габи сегодня отпросилась у руководства. Ее нет. В смысле нет? С явным беспокойством в голосе переспрашивает Кроуфорд. — Ну, сегодня многие жалуются на головные боли. Возможно, влияние погоды или Сатурн зашел за Венеру. — Ничего, что Венера и Сатурн стоят по разные стороны от Земли. И вообще, это звучит как-то нелогично. — Ну, я же не астроном, чтобы разбираться в тонкостях пряток планет друг за другом. Хотя в детстве мне хотелось стать космонавтом. Думаю, что у каждого ребенка в возрасте пяти-шести лет имелось желание взглянуть на... Эй, что это там за планета или звезда? У мальчиков частым стремлением является полет в космос. Ты вот тоже наверняка хотел быть космонавтом в возрасте 5 шести лет. Угадала? Почти, только я хотел стать бизнесменом. Я из последних сил сдерживаю смешок от их диалога. уже представляя лицо Дариана от эффектного монолога Байкерши и от выражения лица Джейн, которая встретила самого серьезного парня на планете, где в некоторых умах Сатурн может зайти за Венеру. «Ох, ну, это тоже достаточно необычная мечта», выдавливает из себя Джейн, не зная, что это уже давно не мечта, а наступающая реальность. «Ты выглядишь стревоженным». «Будешь тут». Сердце сжалось. «Возможно, хочешь выговориться незнакомому человеку? Я умру, суемость секретов незнакомцев в арсенале, поэтому плечо до слез обычно правое». Дориан быстро хмыкнул. «Спасибо, но я предпочитаю умереть с теми эмоциями, о которых никто не будет знать. Еще раз спасибо». «Приходите к нам еще». Звук колокольчика дал понять, что Кроуфорд ушел. но ноги некоторое время отказывались оторваться от пола. «Мне больно тогда, когда больно ему. Но почему я должна мириться с тем, что произошло?» Джейджи специально сказала про все сама, так как знала о нанесении ущерба. «Многие знают, что мы с Дорианом проводим много времени вместе, находясь на учебе и дома, а она в один момент решила избавиться от нашей дружбы». «Ты в порядке?» Голос Джейн вывел сознание из мыслей, но не избавил от их присутствия голову. «Да, нормально». Я поднялась и начала раскладывать салфетки, не желая думать о начале сегодняшнего дня. И, к счастью, Джейн не стала меня допытывать. К концу смены, когда на улице уже зажглись фонари, Карл громко выкрикнул нашей с напарницей имена, что уже никак не вещает добром или хотя бы словами. «Молодцы, девочки! Вот ваши чаевые!» «Чаевые!» — с равнодушием произносит мужчина. «Шестьдесят баксов на двоих?» — удивляется Джейн. «Ты издеваешься? Одна Габриэла получила сотню с одного столика за обслуживание. А здесь что?» «Начальство приказало взять деньги с чаевых, чтобы отдать вашу форму в химчистку. И если вас что-то не устраивает, договаривайтесь сами». «Химчистка обычных фартуков не стоит даже 70 долларов», — решаю вмешаться я. «А как же проездной на метро? Ты издеваешься?» — с усталостью спрашивает Джейн. «Все это не стоит таких денег, Карл. Нам выгоднее будет самим отвезти форму в прачечную, чтобы...» Директор сказал заняться этим лично. «Забудь, Габи, пусть подавится». Джейн приобнимает меня за талию, и мы направляемся в раздевалку, чтобы переодеться. Этот случай далеко не первый. Карл привык прикрываться начальством, чтобы отбирать наши чаевые из заказов, Ведь бармену редко кто может оставить деньги, разве что какие-нибудь пьяницы, которым не с кем поговорить. Это выработало у него привычку, от которой тот уже просто имеет выгоду. И плевать, что остальным тоже нужны деньги. Оказавшись на улице, Джейм достает сигарету и прикуривается. Мгновенно выдыхает тусклый дым. «Нужно искать другую работу», — сообщает она, дернув черную кожаную куртку у груди. «С этим кретином нет смысла спорить, тем более он постоянно стучит на нас начальству по всякой фигне. Город большой, но все места на подобные работы уже заняты. Официант — не единственная работа в мире». Легко сказать той, которая уже давно окончила университет. Эй, смеется Джейн, в душе мне всегда двадцать. Подбросить до центра? Нет, спасибо, я прогуляюсь. Нужно проветрить мысли. Как знаешь, не грусти, Габриэлла, и подумай над ситуацией с Дорианом, не придерживаясь лишь обиды. «Наверняка он делал для тебя много хорошего, чтобы заслужить понимание и прощение». Запрыгнув на свой мотоцикл, она надевает шлем и с противным выхлопом дает газу, в секунду скрываясь за углом переулка. Достаю телефон и подключаю наушники, быстрее направляясь к выходу, через который точно не смогу встретить Кроуфорда. Крис написал, что парень заезжал к нам». но затем уехал, как только понял, что меня нет. Но это ничего не меняет. Наверняка Дориан понял, что Джейн умело солгала, поэтому решит приехать, чтобы проверить. На улице тепло и безветренно, что слегка расслабляет тело после насыщенного дня. Ничего хорошего сегодня не произошло, что, впрочем, уже давно однообразно. Шагая к главной дороге, сворачиваю мусорных контейнеров, Но слишком неожиданно из-за угла выезжает байк, который резко тормозит прямо передо мной. Сердце уходит в пятки, и я вздрагиваю, отбегая в сторону и вынимая наушники. Громко ругаясь, водитель снимает шлем, но я слишком возмущена, чтобы рассматривать его внешность. Возможно, ему чуть больше двадцати лет, что позволяет выражаться, не сдерживая эмоций. — Ты вообще знаешь, что по коридорам нельзя гонять на мотоциклах? Они предназначены для людей. Везде, где может проехать байк, он едет. Если ты глухая, в этом нет моей вины. Нужно лучше слушать окружающие звуки и смотреть по сторонам, а не залипать в телефоне. Потом в новостях шуршат о безответственности байкеров, хотя люди сами кидаются под колеса. Хамло. Терпеть не могу людей, которые нарушают правила, а потом оправдываются обвиняют других. Нервно дернув плечами, обхожу мотоцикл стороной. Но парень продолжает разглагольствовать, пятясь рядом. Хамло в том, что прав. В этих переулках обычно никто не ходит. Нежилой район, поэтому это отличный способ сократить путь. Другой вопрос, откуда здесь взялась ты? Закатываю глаза, но продолжаю идти, понимая, что этот парень просто так не отстанет. чтобы доказывать свою позицию до Талова. «Надеюсь, ты закончил?» – спрашиваю я, смотря по сторонам, чтобы перейти дорогу. «У меня нет желания разговаривать с незнакомцем, которому мало того наплевать на свою жизнь, так еще и наплевать на жизни других». «Судишь людей по одному поступку?» «Мило, но не для тебя». «Чего?» Как только поворачиваю голову в его сторону, сталкиваюсь с голубыми глазами, от которых становится не по себе. Он чертов красавчик, серьезно. Светло-русые волосы современной стрижкой, красивые выразительные черты лица. Но почему все красивые парни обязательно должны быть заняты другими девушками или быть мудаками, из-за которых создаются токсичные отношения? Жуткая несправедливость. но за других девушек остаётся только радоваться, если момент со вторым вариантом отсутствует. Незнакомец начинает чертовски обаятельно улыбаться и опускает голову, вызывая негодование. Эта улыбочка никак не вяжется со словами, которые парень сказал до этого. «Что смешного?» – спрашиваю я, делая шаг в сторону парня. И тогда он ставит мотоцикл на подножку, становясь передо мной словно гора. «Сколько тебе лет?» — с непониманием в голосе спрашивает он. От неожиданности перестаю хмуриться, но забыть то, что он грубиян, любящий нарушать правила, в принципе невозможно. Каким бы он слащавым ни казался, я точно не куплюсь на все эти бессмысленные вопросы, ведущие к знакомству. «Прости, а какое отношение ты имеет к нашему конфликту? Честно, у меня нет желания разговаривать с тобой, поэтому...» Не до скорой встречи. Делаю шаг вперед, но где-то вдали слышится звук мотора, что заставляет застыть и несколько минут подумать о Дариане. Теперь будешь бояться любого байка? Не хочешь подбросить меня до дома? Этот вопрос заставил нас обоих умолкнуть, но парень, похоже, впечатлился, так как его губ коснулась легкая улыбка. «Кто бы вообще мог подумать, что от безвыходности мне придется просить незнакомца такой услуге? Чертов Дориан! И все из-за него!» «Ты странная. У тебя случайно нет шизофрении? Или какого-либо другого расстройства?» «Нет, но у меня есть проблемы, которые я не готова решать в данную минуту. Так подбросишь или нет?» Он начинает смотреть прямо в глаза, словно считывает необходимую информацию. Звук мотора с каждой секундой становится все ближе, из-за чего начинаю заметно дергаться. И незнакомец это замечает. «Ладно, запрыгивай», — осведомляет парень и садится обратно на байк, протягивая мне свой шлем. «Надеюсь, ты не изнасилуешь меня?» «Каким образом? Я же не акробат». «Думаю, у тебя много способностей, акробатизм точно может входить в их число». Голубые глаза блестят, что заставляет едва заметно улыбнуться и принять шлем, усаживаясь сзади. Только оказавшись рядом, я ощущаю приятный запах мужского одеколона, но быстро одергиваю себя. «Теперь мы достаточно близки, чтобы ты назвала свое имя». «Если доедем до дома без происшествий, возможно, ты сможешь узнать даже мой возраст, о котором спрашивал ранее». «Спасибо за стимул. Держись крепче». Помещая руки на крепкий торс, по плечам пробегает легкий ток. Но когда байк трогается с места, встречный ветер позволяет сознанию расслабиться. Периодически я все же посматриваю по сторонам, надеясь не наткнуться на Дариана, хотя было бы приятно увидеть его недоуменное лицо. Как только мы добрались до дома, я с облегчением вздохнула и слезла с мотоцикла, протянув парню шлем. «Итак...» произносит он. Габриэлла Мортон, но все зовут меня Габи. Габриэлла мне нравится больше. Я Дэвид Дженкинс. Дэвид протягивает руку, и я с короткой паузой тяну свою в ответ. Несколько секунд мы молчим, а затем внимание парня привлекает звонок на телефон. Пришлось пожертвовать ради тебя личным временем, Габриэлла. Парень завел байк. Но это даже стоило того. Не замечаю, как начинаю кусать губы, отходя в сторону, пока Дэвид подмигивает, а затем трогается с места. Пару минут назад мы ссорились, а сейчас можно считаться знакомыми. Все-таки удивительно, как ситуация может обернуться, хотя поехать с незнакомцем – это очень плохая идея. Сейчас я отвечаю не только за себя, поэтому с моей стороны это было даже безответственно и халатно, что в будущем точно не стоит повторять. Поправив рюкзак, иду к дому. На веранде обычно оставлен свет, но, видимо, сегодня Кристофер забыл включить его. Поднимаясь по ступенькам, тяну руку к двери, но шорох с левой стороны заставляет застыть и медленно перевести взгляд в этом направлении. Силуэт человека, сидящего в кресле напротив кухонного окна, вынуждает слегка наклонить голову. «Заводишь новых друзей?» Только от одной слышимости хриплого голоса Дориана быстро открываю дверь и прохожу в дом, направляясь к лестнице второго этажа. Ловлю себя на мысли, что нужно было запереть дверь, но сейчас уже поздно, поскольку Кроуфорд настойчиво следует за мной. «Кто этот парень, Габи?» С неким раздражением продолжает Дриан. По-прежнему следуй за мной. Ты хоть понимаешь, как сильно я перепугался, когда не застал тебя на работе, а затем и дома. Я целый день объезжал город в знакомых тебе местах и просто надеялся на то, что с тобой все хорошо. Должно быть, я лишила тебя важных дел, безэмоционально отвечаю я. джиджи -джи или Джи... Как, вероятно, тебе будет ближе. Не слишком расстроилась из-за недостатка внимания. Возможно, ты еще успеешь к ней. Не смею задерживать. Хочу зайти в комнату, но Дориан достаточно резко разворачивает меня к себе и касается холодной ладонью щеки, с неким страхом вглядываясь в мои глаза. Я не могу изменить время, Габи, как бы я ни хотел. Но мы можем все исправить. Пожалуйста, прости меня». Стараясь избежать такой реакции, я сам ее приближал, но на тот момент думал, что поступаю верно. «И как долго ты думал, что поступаешь правильно?» Парень приоткрывает пухлые губы, явно не решаясь назвать точную дату или цифру. «Почти восемь месяцев». Я откидываю его руки и хлопаю дверью, запирая ее с внутренней стороны. «Восемь месяцев!» Я была слепой восемь месяцев и даже не думала, что все может оказаться настолько плохо. Габриэлла, пожалуйста. Гориан, иди отсюда. Я виноват. Знаю, что сглупил, когда решил скрывать от тебя все это. Но, пожалуйста, Габи, не делай ошибку, не перечеркивай нашу дружбу из-за моей грёбаной ошибки. А есть ли дружба, Кроуфорд? Уверена, этот вопрос причиняет ему боль. «А мне не больно?» «Не говори так, ты же знаешь». Он теряет дар речи, но перед глазами возникают лишь картинки, которые я по счастливой случайности еще не видела. Даже представлять противно, что Уитмар теперь присутствует в моей жизни, играя какую-то значимую роль у Дариана. «Я уже ничего не знаю. Уходи!» Воцаряется тишина. а через несколько минут звуки шагов отдаляются, что способствует теплой жидкости стекать по щекам. Схлипы тихие, но лично мне они кажутся такими громкими, что даже соседи могут их слышать. Каждый день приносит что-то новое, но с каждым разом это что-то оказывается лишь причиной моей глубокой боли, с которой приходится мириться изо дня в день. С каждым разом мне приходится терять родного человека — за счет других людей, которые забирают их. На данный момент у меня нет никаких сил разбираться в ситуации с Дрианом. Я люблю его. Он делал для меня только хорошее, что запросто может затмить обстоятельства с Джиджи. Но сейчас на это абсолютно нет желания и сил».